Еще через пару дней Шурка стал замечать, что не совсем равнодушен к жизни. Кое-что доставляло удовольствие. Например, когда Гурский давал глотнуть из тюбика сладкой молочной кашицы. Или тихонько массировал Шуркины руки и ноги. Вообще нравилось, когда приходил Гурский. В его заросшем лице, в синих глазах всегда было спокойное веселье. Илья Кимович нравился Шурке меньше костлявый лысый с клочками волос на висках с натянутой кожей на худом лице не поймешь даже старый или молодой в глазах его всегда было недовольство может быть и притворное держался он так словно ни в чем не разделял добрых надежд гурского однако никогда не спорил открыто делал все что скажет гурский шурки тоже говорил полушкин но обращался на ты Помимо удовольствия ощущал Шурка иногда и досаду. Порой от того, что вовремя не подставили утку, порой Нет. от излишне яркой лампы, но чаще всего от мысли, что не попал в Лудова. Игурский это знал. Однажды он сказал: "Ну, а чего бы вы добились, если бы застрелили его? Была бы еще одна смерть." Добавили бы еще одну каплю к той критической массе зла, которая накопилась на земле. Это не зло, наоборот, я хотел отомстить. Извечное земное заблуждение, будто местью можно что-то исправить, а получается все к худшему. «Если бы вы знали папу», — сказал Шурка, и вдруг заплакал, по-настоящему, горько, как в прежние времена. Быстро подошел Кимыч. Они с Гурским переглянулись. Кимыч кивнул. «Значит, пора!» И Шурку будто выключили. Он очнулся в обычной кровати, под обычным одеялом. На стуле рядом с постелью лежали поношенный школьный костюм и клетчатая рубашка. На другом стуле сидел Гурский. Улыбался сквозь кудрявую светлую шерсть. «Разрешаю вам, Полушкин, подрыгать руками и ногами». Шурка осторожно подрыгал. «Отлично. А теперь что бы вы хотели?» Шурка подумал и честно сказал. «Котлету с картофельным пюре». Скоро он стал ходить, но чаще лежал в кровати и читал. Простые книжки, сказки о братце-кролике или о волшебнике изумрудного города. Спокойно так читал, со средней долей интереса. Иногда появлялась мысль, а что же дальше? И быстро исчезала. Может быть, Гурский отгонял ее каким-то гипнотическим средством. Гурский приходил каждый день. Впрочем, дней-то этих было четыре или пять. Иногда они говорили о пустяках, потом поругались. Шурка спросил, не знает ли Гурский, куда после покушения девался самодельный пистолет. «Понятия не имею. Зачем он вам?» шурка посмотрел в упор вы еще спрашиваете горский рассердился при шурке первый раз синие глаза стали почти черными вы считаете я для этого вытащил вас с того света а я не просил я все равно от этого не откажусь вот морок это ну как мне вас убедить никак сказал шурка потом спохватился тоже сердито «А зачем вы меня оттуда вытащили? Для чего я вообще вам нужен? Для медицинских опытов?» «Нет, Полушкин». «А для чего?» «Ну, вот мы и подошли к главному. Полушкин, вы любите фантастику? Через нее легче подойти к реальности, к той, о которой я скажу». Шурка любил фантастику. Про дальние галактики, сверхсветовые скорости и всякие там параллельные миры. И то, что стал рассказывать Гурский про Великий Кристалл, про свою планету, которую Шурка назвал Рей, про общий космический разум, почти не вызвало удивления. По крайней мере, сейчас кажется, что не вызвало. «Честно скажу, Полушкин, эта планета, этот сверкающий мир — Ничита вашей земле. Голубое солнце. Люди могут жить в воздухе и в океанских глубинах. По вашим понятиям, это чудо. И главное, там практически нет вражды. Нет горя. А если кто-то умирает, он твердо знает, что потом возродится в другом разумном существе. Хотите туда, Полушкин? Шурка подумал секунд пять и кивнул. «Вас ведь никто и ничто не держит здесь?» Шурка подумал еще. «Нет, не держит. Только можно я все-таки сначала застрелю того?» Гурский скривился, но переселил себя. «В этом нет смысла. То, что вскоре произойдет с землей...» несравнима с судьбой какого то лудова а что с ней произойдет земля она вообще будет не та почему по собственной вине полушкин и по велению общего космического разума в своем развитии шарик ваш покатился не по той орбите